Горизонтальная тоска на платах. Нас несёт Енисей, как платы над огромной и чёрной водой. Я ничей, я не твой, я не твой, я не твой. Ненавижу провал твоих губ, твои волосы, платье, жилиё. Я плевал На святое и лживое имя твое. Ненавижу за ложь телеграмм и открыток твоих, Ненавижу, как нож по ночам ненавидит живых, Ненавижу твой шелк, проливные нейлоны гордин, Мне нужнее мешок, чем холстина картин. Атаманша тихоня, телефон автоматной Москвы, Я страшен, как икона почернел, и опух от мошки блещет точно сазан, голубая щека рыбака. Нет, с лезам. Да, мужским продублённым руками. Да, девчатам разбойным купающимся в мас, как коня, да бранспойтом. сбивающим горе с меня